«Главный наш поставщик, Алексей Федорович, — отвечает он, усмехнувшись, — партизанская отвага. Нет, — перебивает его Семён Тихановский, большой мастер на выдумки и сказки. Главный партизанский поставщик — це буде уверенность. Уверен ты в победе, и добудешь, и достигнешь, и сто лет после войны проживешь». «Ишь, якой уверенный выискался! Ну а як же? Ты про то слышал?» «Як партизан с немцем про окружение спорили?» «Расскажи, Семен Михайлович!» Тихановского не надо упрашивать. Ну, встретились немец с партизаном. Немец и говорит. «Сдавайся, бо я тебя окружу и уничтожу». А партизан отвечает. «Ты есть глупый попка, и больше ничего. Як ты меня окружишь, когда ты весь как есть окружен, и деваться тебе больше некуда?» Немец. «Ха-ха-ха!» А сам оглядывается... Я, говорит, до Урала дойду. Меня фюрер ведет, а сам опять оглядывается. «Как же ты окружить можешь и победить?» — говорит опять партизан. «Когда ты все головой вертишь, зырк да зырк назад. А не оглядываться тебе тоже нельзя, бо со всех сторон глаза человеческие тебя окружают. И гнев в тех глазах, и смерть твоя!» Нимец як завопит. «Молчать, а то убью!» А сам не выдержал, опять оглянулся. Партизан его тут и стукнул. Ходишь так вечером от костра к костру, слушаешь партизанские разговоры, смотришь вокруг, как все переменилось. Каких-нибудь два дня назад люди были унылыми, молчаливыми, и в каждом взгляде встречался вопрос, что дальше? Странное дело, даже лес не тот. Красивый, оказывается, лес. А вечером при свете костров Просто великолепный, можно сказать, величественный пейзаж. Воздух свежий, лица у всех румяны, хохот, гам, шум. Кто борется в снегу, кто песню запевает. Поднимается пар над котлами, скоро будет ужин. Подхожу к костру, возле которого сидят молодые черниговцы, большей частью рабочие ребята. Сажусь с ними, они выжидающе молчат. Что, ребята, устали? Намучились в бою и переходах? Нет, товарищ Федоров, у нас порядок, музыки только не хватает, и надо бы песню свою, партизанскую. Так что ж, займитесь, сочините, или будем ждать, пока из Москвы поэта к нам командируют. Это бы тоже не вредно, но мы и сами постараемся, придумаем. Обязательно, товарищ командир, напишем. Алексей Федорович, ко мне обращается краснолицый, Здоровый парень с чубом, лихо зачесанным на шапку. «У нас тут спор вышел, помогите разобраться!» Кое-кто улыбнулся, некоторые не удержались, прыснули смехом. «Да брось ты, Николай! Заткните ему рот!» «Нет!» — продолжает здоровяк. «Я скажу!» «По-моему, с командиром, а тем более с партийным руководителем, можно обо всем посоветоваться. У нас тут, товарищ Федоров, один друг во время боя, Парнишка лет девятнадцати в длинной железнодорожной шинели вскочил, набрал в грудь воздуху. Видно, хотел что-то сказать, но лицо его залилось краской. Глаза обиженно заморгали. Он махнул рукой и убежал в лес. Все так и грохнули хохотом. Видели партизана, товарищ Федоров? Это тот самый друг. Он в погорельцах во время боя лег за колодой и минут пятнадцать огородное пугало расстреливал. Ребята опять рассмеялись. «Точно! Честное комсомольское! Не вру!» «Люди по врагу стреляют, а он переводит патроны!» Только тогда успокоился, когда палку пулями перешиб, и чучело свалилось в снег. Парнишка в железнодорожной шинели, видимо, совладав с собой, вышел из-за деревьев, подошел к здоровяку и поднес к его лицу кулак. «Ты не думай!» — с жаром воскликнул он. «Что, если большой вырос, так все тебе можно!» «Я тебе, Николай, этого никогда не прощу!» «Слушайте, товарищ Федоров, я объясню. Теперь уже все равно, у меня близорукость, но ведь в депо я работал слесарем, мог работать». Здоровяк схватил его руку и, довясь смехом, сказал. «В том-то и дело, что там ты в очках работал. Признавайся, на обмане в партизаны попал. В армию тебя не взяли, вот и надо было эвакуироваться. Там бы ты был на месте». А то, видите ли, он книжек начитался про партизан. Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. Врёшь, не в книгах дело. У меня, если хочешь знать, отец. У меня, товарищ Фёдоров, отец погиб на фронте, и сестрёнка изуродована во время бомбёжки. Он всё это знает, товарищ Фёдоров. Он со мной вместе работал, а теперь высмеивает. Это, я считаю, не по-комсомольски. «А где же твои очки?» Спросил я слесаря. В очках ты, верно, стрелял бы получше? Я их, когда верхом учился ездить, разбил. Вы думаете, я один белобилетник? Знаете Данилу с музыкальной фабрики? Маленький такой. У него туберкулез был в детстве. Ему только год назад поддувание перестали делать. Так он в погорельцах унтера уложил и двоих, наверное, ранил. Вы спросите его, он теперь в лесу лучше себя чувствует, чем в городе еще есть, мне это точно известно, не комсомолец, пожилой человек с язвой желудка, тоже белобилетник. Все мы просились в армию добровольно, не взяли. Но я могу воевать, честное слово!» Он сунул руку в карман и вытащил под общий смех три пары очков. «Это я вчера с немцев поснимал, но не годятся, у меня восемь диоптрий».